Юризиан, мастер кузни и рыцарь императора, запрокинул голову и расхохотался. Он не смеялся уже много лет, ибо не был наделен чувством юмора, но увиденное сейчас повергло его в невероятное веселье, так что он смеялся, забыв обо всем. Звук эхом пронесся по громадному залу, резонируя атакованных металлом каменных стен и громадной фигурой из адамантия которая уходила метров на пятьдесят в темноту. Ординату Сармагеддон. Аберон. Единственные звуки здесь издавала броня Юризиана. Пластины из керамита защелкали и зажужжали, когда рыцарь двинулся в обход громадного орудия. Он обошел его несколько раз, внимательно рассматривая, изучая каждую деталь, как собственными глазами, так и через ауспик брони. Это, бесспорно, было самое прекрасное творение, которое он когда-либо видел аугментическими глазами. В плане эстетики оно, возможно, и не взывало к поэту или художнику. Но не в этом дело. Это был триумф проектирования и воплощения, славный успех в задаче человечества создать величайшее оружие для уничтожения врага. Грандиозная конструкция состояла из мощного, из трех секций основания, которая держала на подставках и распорках оружейную платформу. Само орудие располагалось на ней. «Юризиан» раздумывал над каждой из частей безмолвной и отключенной военной машины. Шириной «Аберрон» был как два поставленных рядом массивных танка Лендрейдер, В длину он был около 50 метров что придавало оружию сходство с длинным и сегментированным большегрузным транспортером. Можно было сравнить его и с лежащим на спине титаном. Основание боевой машины разделялось на три секции. Кабина управления с приводным модулем и дополнительно бронированной рубкой. Грудная секция, державшая вес массивных металлических колонн. И, наконец, брюшной отдел, невший тот же вес, что и предыдущая секция. По бокам каждого из этих тяжелых модулей под защитой еще более толстой брони располагались энергетические установки. Юризиан знал, что это были гравитационные суспензорные генераторы. О подобных антигравитационных технологиях в Империуме уже позабыли. Исключение составляли развернутые военные машины такого калибра. Без этих генераторов, которые были самым ценным на планете, Аберрон представлял собой просто груду металла. Подпорки и колонны поддерживали колоссальную оружейную платформу, лафет, на десятках квадратных метров которого размещались энергетические двигатели, фузионные камеры и генераторы магнитного поля. Впечатление было такое, что на колоннах Установили промышленную мануфакторию. Эти генераторы, если их активировать, питали оружие транспортера, громадную пушку, покрытую керамитом и присоединенную к силовым генераторам. Охлаждающие отверстия покрывали всю поверхность орудия, словно чешуйки рептилий. От пушки змеились вторичные силовые кабели, и поддерживали ее промышленными клешнями. Пушка «Нова» — оружие, которое используют друг против друга космические корабли в необъятной пустоте. Вот оно, установленное на бесценную и сверхбронированную технологию из забытых эпох. «Убийца титанов!» — прошептал мастер кузни. Юризиан благоговейно провел пальцами по металлической коже секции привода, чувствуя броню. Мощные заклепки. Все, до малейших различий в толщине слов ⁇ Адамантия ⁇ Мельчайшие перемены и несовершенства, появившиеся за прошедшие сотни лет. Он отвел руку и именно тогда рассмеялся. А погибель титанов, он был здесь, и он принадлежал Юризиану. Он забрался в передний командный модуль. По лестнице, ведшей к люку, который пришлось открывать вручную. Оказавшись внутри обесточенной кабины, Юризиан оглядел лебедки, рычаги и пустые черные экраны на двигательной консолью. Все это было новым, чужим для него. Но Юризиан решил, что его интуиции и подготовки механикус вполне хватит. Еще один люк перекрывал путь во второй модуль. Его тоже пришлось открывать вручную, поворотом металлического колеса. Сопротивлявшийся тугой шлюз с визгом открылся. Юризиан вгляделся в черноту впереди, используя фильтры визора. Помещение оказалось замкнутым и очень тесным. Несмотря на то, что там не было ничего, помимо прикрепленных к стенам бронированных капсул, в которых и помещались антигравитационные генераторы. Далее лестница вела наверх, в главный генераториум. Юризиан поднялся через поддерживающие порталы, открыв по дороге еще два люка. Внутренности генераториума оказались довольно знакомыми. Юризиан стоял в сердце оружейной системы космического корабля. Она обладала меньшей мощью и дальнобойностью, но зато большей маневренностью и более легкой управляемостью. В конце концов, чтобы поразить цель, снарядом из священной пушки не нужно было лететь через тысячи километров открытого пространства. Грубо говоря, из пушки «Нова» сделали обрез. Понимание вызвало улыбку на мрачных губах Юризиана. Понадобилось еще три часа обследований, проверок систем питания, генераторов, чтобы выяснить можно ли активировать Ординатус Армагеддон. Конечный результат исследования был горек. Это оружие войны должен был обслуживать экипаж из десятков скитариев, магасов и техножрецов, которые были созданы и обучены именно для этой цели. Ординатус должен был быть благословлен повелителем Центурия Ординатус, а по всей длине корпуса — Должны были почтительно прочесть 93 молитвы пробуждения. Вместо того, чтобы просыпаться от песнопений и молебнов, подходивших духу военной машины, душа Берона пробуждалась в тишине и во тьме. Его неясное, измененное сознание не почуяло униженных, взывавших к нему душ Центурии Ординатус только одну душу в союзе со своей собственной. Эта душа оказалась сильной, непреклонной и господствующей. Она идентифицировала себя как Юризиан. В модуле управления мозг, позвоночник и нательная броня хромовника с помощью телеметрических кабелей соединились с разъемами интерфейсов в троне Принцепса. Магистр Кузни закрыл глаза. Вокруг него возвращались к жизни системы. Сканеры издавали мелодичные звуки, когда вновь начали видеть. Огни над головой вспыхнули и замерцали в энергосберегающем режиме. Под аккомпанемент грохота пробуждавшихся силовых генераторов все три модуля вздрогнули в унисон. Раз, два, и затем сильно сотряслись. В двигательной секции Юризиана подбросила метров на пять. Затем... Секции обрели устойчивость, покачиваясь на пульсирующих антигравитационных полях, деформирующих поверхность под собой, чем-то похожим на переливающееся тепловое излучение. «Первая фаза активации!» — раздался и звук станции по всему командному модулю, машинный голос. В механическом тоне сквозила горячая и все возраставшая ненависть. Юризиан склонил голову в знак уважения. Но не прекратил работать. Братья, зовут меня Хельсрич! сказал он в холодный, контрольный модуль, не ожидая ответа и не получив его. И хотя это может ничего не значить, я знаю, что война взывает к тебе. Через соединение интерфейса дух Берона заревел звуком нечеловеческим и непереводимым. Юризиан кивнул. Я тоже так думаю. А Саван Тартелий замер над пергаментом. Он не мог придумать, в каких эпитетах описать, насколько он замерз. Игнорировать разрушение собора было еще труднее. Он стал таким больше 30 дней назад, когда инопланетные захватчики поставили богоподобную машину на колени. Статуи лежали словно трупы, разбитые. Лицом вниз, конечности отломаны и валяются в отдалении. Стены украшены выбоинами от выстрелов и паутиной уродливых трещин. Витражные окна, единственные защитники осавана от раздражающего щита наверху, издеяют пустыми дырами в почерневших стенах. Смотреть на них так же неприятно, как на беззубую улыбку святого. День за днем... Асаван сидел в одиночестве, в созерцательной тишине собора, и сочинял, как он считал сам, поэму, описывающую грядущую победу в Улье Хельсрич. Он уничтожил больше половины написанного, морщась, когда перечитывал свое творение. Конечно, здесь прочитать произведение больше было некому. Собор стоял почти пустым с тех пор, как подвергся осаде. «Храмовники пришли в чистоте, защищая нас с верой, несгибаемые», — написал Саван, — «прежде чем навсегда уничтожить эти корявые строки. Но они прибыли слишком поздно, чтобы уберечь от ран полые кости монастыря Геральда Шторма. С тех пор прошли недели. Недели, за которые ничего не заменили и не восстановили». А Саван Был одним из немногих, кто еще оставался в соборе. Его собратья состояли главным образом из сервиторов, прикрепленные проводами к пушкам на стенах, порабощенные, они управляли прицеливанием и перезарядкой систем на стенах. Он часто видел в этих несчастных, потому что его обязанностью было поддерживать в них жизнь. Подвергшиеся лоботомии и аугментированию, Эти когда-то люди теперь были всего лишь автоматами бесконечностей, с раскрытыми ртами, помещенными в поддерживающую жизнь люльки рядом с пушками. Сами они никак не могли поддерживать собственное существование. Во время осады от повреждений часть из них лишилась кабелей, по которым подавалось питание и забирались отходы. И даже спустя все эти недели оставшиеся в живых магасы, из главного тела Геральда Шторма, еще не добрались сюда из-за крайне длинного списка починок. На первом месте стояли ключевые системы, а выживших адептов Механикус осталось слишком мало. Битва внизу была чересчур жестокой. Так что пришлось саванну, как одному из немногих выживших в соборе, кормить этих безмозглых существ с ложки мягкой, богатой протеинами пастой, чтобы не дать ему мереть и раз в неделю промывать фильтры для отходов. Он делал это не потому, что так приказали, и не потому, что его сильно волновало продолжение, функционирование горстки уцелевших орудий на стенах монастыря. Он делал это потому, что ему было скучно и потому, что он был одинок. Пошла вторая неделя, как он начал беседовать с безответными сервиторами. К четвертой он дал им имена и придумал прошлое. Сначала Асаван пробовал отдавать приказы одному из семи стандартных сервиторов, которые патрулировали собор, чтобы тот исполнял поручения Калита. Но эти модели были малопригодны к перепрограммированию. В них заложили односложные задачи ⁇ ходить с метлой из комнаты в комнату и подметать пыль под ногами молящихся. Правда, молящихся больше не было, а у сервиторов больше не было метил. Асаван знал одного из сервиторов до аугментации. Это был туповатый акалит, который заслужил свою судьбу, кражей денег у мирян. Наказанием стало превращение в бионического раба. И тогда Асаван не пролил по вору ни слезинки, Но ему не доставляло радости видеть, как примитивное существо слонялось, громыхая обломком метлы по полу, даже отдаленно не подступая к тому, чтобы навести порядок в этом хаосе. Он был не способен отдыхать, пока долг не будет выполнен. Сервитор не подчинялся приказу прекратить работу, и Осаван подозревал, что жалкие остатки разума в его голове каким-то образом повредились во время битвы. «Быть может, все дело в незаметной травме головы?» На шестой неделе сервитор рухнул между скамьями. Его человеческие части больше не могли функционировать. А Саван сделал с ним то же, что с остальными убитыми. Выбросил тело за борт. Пагубное любопытство, то самое, о котором он потом всегда жалел, заставляло его смотреть, как тела падают с высоты 50 метров и разбиваются о землю внизу. В таком зрелище он не находил ничего ни ужасного, ни привлекательного, но никогда не мог отвести глаз. В конце концов, Асаван признался себе, что зрелище это напоминало ему самому о том, что он все еще жив. Но чтобы не было причиной, оно также питало его ночные кошмары. Интересно, как солдаты умудряются привыкать к подобным вещам и почему они вообще хотят это делать? Главной его заботой за прошедшую неделю стал холод. Титан вступил в длительное сражение. Повреждения, полученные несколько недель назад в засаде, полностью устранили, но их уравновесили и даже увеличили новые раны. «Командный экипаж Титана, да снизойдет на них благословение, ибо они ведут нас к триумфу», — привычно шептала Саван. И отнимал все больше и больше мощностей от вторичных систем гиганта. Малочисленная команда техноадептов не ремонтировала незначительные механизмы, рассеилась рассеялась по огромной конструкции и трудилась над жизненно важными системами. Некоторые системы вообще остались без питания. Когда отсоединили кабели, их топливо сливалось в ячейке с плазмой, питавший щит и главное орудие. Неделю назад отопительные системы собора перестали функционировать. Со свойственной механику с эффективностью на случай такого развития событий существовали вторичные и третичные запасные опции. К несчастью, для Осавана и еще нескольких выживших послушников, Обе запасные системы оказались бесполезными. Вторая резервная система была небольшим генератором, который не требовал ухода и питался от резервного источника питания. Разрушение этого генератора уничтожило и план включения третьего варианта, который заключался в том, что четыре однозадачных сервитора, не годившихся больше ни для чего, были бы активированы и установлены так, чтобы вручную крутить насосы генератора. Даже если бы генератор функционировал, все четыре сервитора оказались убиты в битве пять недель назад. А Саван храбро попробовал повернуть одну из рукояток самостоятельно, но сил у него было куда меньше, чем у сервитора, и все, чего Калит достиг, это боль в спине. Рычаг не сдвинулся ни на сантиметр. Так что теперь... Он сидел на упавшей колонне, пытаясь сочинить что-нибудь, чтобы описать, как он промерз прямо до костей и как было жутко холодно все последние шесть дней. Одним из органов Геральда Шторма был генератор сердца с радиоактивной раскаленной плазмой. Вот ведь парадокс, несколькими палубами ниже герметично запечатан жар самого настоящего солнца в то время как Асаван тут замерзает до смерти. Он мог бы записать это и затем уничтожить от стыда, что посмел жаловаться в то время, когда каждую секунду столь много невинных умирает в горящем городе. Именно в этот момент Асаван Тортели решил, что сам изменит свою судьбу. Он не замерзнет до смерти на спине Титана в покинутом монастыре и не будет стенать о холоде пока внизу тысячами умирают достойные и верные императору люди. Собратья Калиты никогда не признавали его большим умником, но самому Осавану нравилось думать, что он всегда выбирает правильное решение. И теперь он его выбрал. Да, пришло время сделать что-то значимое для жителей Хельсрича. Пришло время покинуть Титан.